49. Едва рассвело. Калиб стал трясти пим за плечо. и вот Тейтума что-то случилось. Она мгновенно проснулась и села. Что? Кали оставил пальцы обеих рук и покрутил их перед грудью. Пожар. Пим откинул одеяло. Я иду с тобой. Останься здесь. Я посмотрю сам. Она моя подруга. Конечно же. Пим имела в виду Дори. Окей, ответил он со вздохом. Дети спали, как убитые. Пока Пим одевалась, Калип разбудил Кейт и сказал ей, что случилось. «Как думаешь, что это такое?» – сонно спросила она. Но глаза ее уже были совершенно ясными. «Я не знаю». Он вытащил револьвер из-за пояса и протянул ей. «Держи под рукой». «Мысли есть, по кому мне стрелять придется?» «Если бы знал, сказал бы. Не выходи из дома, мы скоро вернемся». Кариб встретил Пим во дворе. Она глядела на хребет, уперев руки в бедра. Толстая струя белого дыма, цвета летних облаков, клубами подымалась в небо вдали. Судя по цвету, огонь уже погас. Джеб спросила жестом Пим. Конь лежал там же, где и пал. Красавчик бродил в другом конце загона, стараясь держаться подальше от тела. Умер вчера вечером. Лицо Пим стало серьезным. Как? Возможно, Колика не хотел тебя беспокоить. «Я твоя жена!» С явным гневом быстро ответила она. «Видела, как ты Кейт оружие дал. Говори, что происходит!» У Калиба не было на это ответа. От дома осталась лишь груда обгорелых досок и мерцающие угли. Жар был такой сильный, что оконные стекла расплавились. «Влезть туда, чтобы найти тела?» «Будет можно через несколько часов, не раньше, может, завтра, хотя вряд ли он найдет что-то, кроме костей и зубов». «Как думаешь, они смогли выбраться?» – спросила Пим. Калип лишь покачал головой. «Как же это случилось? Уголек из очага? Упавшая лампа? Какая-нибудь мелочь, и вот их уже не стало. Потом он еще кое-что заметил. Загон пуст». Ворота распахнуты, на земле следы, такие, будто кто-то убил лошадей и утащил трупы. Что это может означать? Давай проверим амбар. Калип вошел первым. Глаза не сразу адаптировались к темноте. В дальнем углу, в полной темноте, лежала какая-то куча. Это была Дори. Она лежала в позе эмбриона. Ее волосы сгорели, ни бровей, ни ресниц. Лицо обожженное и вспухшее. Ночная рубашка прожена в нескольких местах, в других пригорела кожа. Правая рука и обе ноги обожжены до черноты, остальная кожа покрыта пузырями, будто внутри нее что-то кипело. Он присел рядом с ней. «Дори, это мы, Калип и Пим». Ее правый глаз еле приоткрылся, другой заплыл полностью. Она попыталась посмотреть на него. Из ее горла вырвался звук, наполовину стон, наполовину бульканье. Кали представить себе не мог, как же ей сейчас больно. Ему стало дурно. Пим принесла ведро и черпак. Села рядом с Дори, подложила одну руку под голову женщине, чтобы слегка ее приподнять, и поднесла черпак к ее губам. Дори попыталась сделать глоток, но тут же почти все выплюнула. «Мы должны забрать ее», – сказала Пим. «Кейт знает, что делать. То, что женщина вообще осталась жива». Было чудом, хотя вряд ли она долго проживет. Но все равно они должны попытаться. У стены стояла тачка. Калиб подкатил ее к дори, потом вытащил из корзины со сбруи пару потников и постелил в тачку. «Бери за ноги». Калиб встал позади женщины и взял ее под плечи. Дори завизжала и начала корчиться. Пять секунд – самые долгие в их жизни, и они ухитрились уложить ее в тачку. На обнаженных предплечьях Калиба осталось что-то липкое куски кожи. Ее крики стихли. Она дышала быстро, неглубоко, судорожно. Дорога будет для нее невыносима. Каждая встряска будет для нее мукой. Ухватившись за ручки тачки, Калиб осознал, что есть и другая проблема. Дори женщина не маленькая. Чтобы тачка не опрокинулась, потребуются все его силы. Давай вместе, сказала Пим. Калиб резко головой. «Ребенок! Если устану, отпущу!» Кали бы очень не хотелось этого, но Пим было не остановить. Они подкатили Дори к двери. Как только ее кожа коснулся солнечный свет, она дернулась всем телом, едва не опрокинув тачку. «Глаза!» — сказала Пим. «Наверное, глаза жжут!» Она вернулась в амбар и принесла кусок ткани, намочила в ведре и прикрыла верхнюю половину лица Дори. Тело женщины начало расслабляться. «Пошли», — сказала Пим. Карибу потребовался почти час, чтобы довести Дори до их дома. К счастью, женщина погрузилась в бессознательное состояние. Кейт выбежала наружу, встречая их. Увидев Дори, мгновенно повернулась к двери, где уже стояли Элли и Клоп, с любопытством глядя на взрослых. Между ног Клопа высунул голову Тео, будто щенок. «Назад в дом», — скомандовала Кейт. «И брата с собой заберите!» «Мы хотим посмотреть!» Заныла Элли. «Живо!» Дети исчезли в доме. Кейт присела рядом с Дори. «Боже мой!» «Нашли ее в амбаре», — сказал Калиб. «А ее муж?» не следа». Кейт поглядела на Пим. «Девочки не должны это видеть». Пим кивнула. «Уведу их. Нам нужен брезент или крепкое одеяло», — сказала Кейт Калибу. «Можем отнести ее в заднюю комнату, подальше от детей». «Она выживет». «Это сущий ужас, Калиб. Я тут мало что могу сделать». Калиб принес одно из плотных шерстяных одеял, которыми обычно укрывал лошадей. Они расстелили его на земле рядом с тачкой, подняли Дори, положили ее на одеяло, связали углы и сунули под них брусок 2 на 4 дюйма, соорудив нечто вроде носилок. Когда они оторвали ее от земли, из ее горла вырвался звук будто сдавленный вскрик. Калиб вздрогнул. Он уже едва мог переносить это. То, что Дори не умерла, казалось ему неслыханной жестокостью. Они занесли ее в дом, а потом отнесли в небольшую кладовую, где обычно спали девочки и положили на поддон. Калиб прибил к крохотному окну потник в качестве занавески. «Мне придется снять с нее ночную рубашку», сказала Кейт, мрачно глядя на Калиба. «Это будет скверно». Калиб сглотнул. Он едва мог заставить себя посмотреть на женщину, на ее обугленную и покрытую пузырями плоть. «У меня с этим плохо дело», – признался он. «У кого угодно, Калиб». Он понял кое-что еще. Он слишком долго ждал. Теперь они в тупике. Им остается лишь ждать, когда женщина умрет. У него только одна лошадь, а на тачке им Дори до Мистика не довести, И Пим ее не оставит. «Мне понадобятся тряпки, бутылка алкоголя и ножницы», – скомандовала Кейт, – «ножницы прокипятить и потом к ним не прикасаться, просто положить на тряпку, а потом отправляйся к детям. Мне Пим поможет. Лучше бы их на время увезти из дома». Калип ничуть не обиделся. Он ощутил лишь благодарность. Принес в комнату все, что требовалось, а затем поменялся местами с Пим. Девочки играли с куклами в огороде, сооружая им кроватки из веток и листьев, а Тео пытался ходить вокруг них. «Дети, пойдем, к реке прогуляемся!» Взяв одной рукой Тео, другой он взял за руку Элли. Та взяла за руку сестру, как они уже давно научились, и они пошли. Прошли полдороги до реки, когда воздух пронзил вопль. Ка-либо будто пулей ударила. «Луций, это началось! Ты мне нужен! Сейчас!» Грир выехал еще затемно. «Приготовь эту лодку побыстрее», — сказал он Лори. Розенберг он проехал еще в темноте, быстро. Свернул на северо-запад и выехал на шоссе 10. У него за спиной взошло солнце. До Кербела ему надо добраться к четырем, самое позднее к пяти. Что случится, когда стемнеет? «Эми, я иду».